Царствование римского императора Клавдия II первым сановником государства был Кенцарин. Однажды по доносу он был схвачен и брошен в темницу за веру в Иисуса Христа. Но вера Его была так сильна и совершенно не страшны ему были никакие предстоящие муки, а потому Кенцарин, дабы узрели язычники силу Господа Его, воскресил умершего в темнице. Видели это чудо двадцать темничных стражей, и, пораженные, они уверовали во Христа. Вместе со святым Кинцарином они все были обезглавлены по приказу императора. А на допрос уже привели новую невинную христианку, девицу Хрисию. И ее пытались заставить отречься от Христа. Но дева твердо и мужественно исповедовала свою веру. Даже зверские истязания не поколебали ее, и тогда святую мученицу утопили в море. Повсеместно римские язычники мучили и других христиан. Святого Савина долго избивали и жгли огнем. В истязаниях он предал Господу свою душу, но так и не отрекся от него. А в то время епископ и святой Иполит узнал о страданиях мучеников и, несмотря на свои преклонные лета, отправился к судье и там обличил мучителя в бесчеловечности, назвав его «кровопийцей». Судья не побоялся предать известного христианского богослова на мучение. После страшных пыток святого Полита утопили в море. Все святые мученики пострадали за Христа в 269 году. И сегодня, 12 февраля, почтим мы память этих мужественных христовых исповедников священномученика Иполита, мучеников Кинсарина, Савина, Хрисии Девы и других двадцати мучеников.